1955. Франси могла рассказывать о чём угодно с таким драматизмом, будто речь шла об уникальном открытии. Если ей случалось увидеть полную луну, можно было даже не сомневаться, что это крупнейшая и самая жёлтая луна за всю историю наблюдений. Если Франси выигрывала в лотерею, Провидение нашептывало ей свою волю ещё при выборе билета. Укус пчелы в лицо в ее случае означал, что лишь минута отделяла ее от смерти или, по крайней мере, от слепоты. При этом Веронике казалось, что голос Франции звучит так убедительно, словно сестра сама верит в свои слова. Сейчас Франция, облаченная в широкополую шляпу и искусно повязанный красный платок, переместилась в сад и, закрыв глаза, откинулась на спинку складного стула. На плетеном стуле рядом сидит Бу. Вероника пристроилась около них на траве. «Кто-нибудь передайте мне кувшин, я ничего не вижу!» Франси шарит рукой по столу. «Ты глаз-то можешь открыть?» — с беспокойством спрашивает ее бог. «С трудом, посмотри, на что он похож!» Франси медленно поднимает самодельную повязку, как если бы ее вспухший глаз был магическим местом, к которому его милостиво подпустили бу наклоняется вперед выглядит будто ты попала под прямой удар правой и ощущается так же довольно мурлычет франси может это укус пчелиной матки если я ослеп но будешь моим поводырем она умоляюще смотрит на него конечно бу усмехается так что на щеках появляются ямочки Вероника, стиснув зубы, отводит взгляд в сторону. Мало того, что Франси была красавицей, во всем превосходила Веронику и очаровывала всех окружающих. Теперь ей еще обязательно нужно болтать о своем проклятом глазе? Франси всегда естественным образом становилась центром любой компании и получала внимание всех парней. А Вероника покорно держалась в тени. Но сейчас впервые в жизни у нее не было желания сидеть в сторонке и восхищаться сестрой. Она хотела обладать всем, чем обладает Франси. И на траве она устала сидеть. У нее вонзались сухие травинки. Все тело чесалось. «Слышал о женщине, которую укусила оса в голову в прошлом году?» — спрашивает Франси. И яд проник прямо в мозг. Она так и не восстановилась. «Чёрт возьми!» — букачает головой. «Такие случаи могут быть очень опасны». Франсия подносит карту соломинку. Похоже, ей подали бокал с газировкой. «Можно спятить и от меньшего», — уточняет сестра, с усилием поднимая ногу на стул, будто и она травмирована. «Жалко, что мы не можем найти их гнездо. Тогда бы мы пополнили наши запасы мёда» сказала Сигне, которая вышла в сад и решительно собрала со стола чашки. «А вы знаете, что когда в пчелином сообществе оказываются две сильных матки, одна из них отделяется, забрав столько рабочих пчел, сколько сможет? И весь мед, что они способны унести с собой? В рое не может быть больше одной матки, иначе будет битва не на жизнь, а на смерть. Таков закон природы». Сигна поджала губы, как она делала всегда, когда ей удавалось продемонстрировать свои знания, но не хотела сильно этим кичиться. «Возможно, к нам в пансионат прилетел как раз такой отпочковавшийся рой», предположил Бу. «Очень может быть», кивнула Сигне. «Та, которой угрожают, обычно покидает поле битвы. За ней следуют ее верные сторонники» и они могут отправиться в дальние путешествия на несколько десятков километров. Вообще-то нам надо бы разместить объявление и выяснить, не лишился ли кто-нибудь из местных пчеловодов своих пчел. Они не могут возникнуть ниоткуда. — А никто не догадался проверить чердак? — спросила Франси, шумно всасывая остатки газировки через соломинку. — Не знаю, но это хорошая идея. Может быть, ты и возьмешься за дело? Сигнев скинула голову. «Я? Да я ведь почти ничего не вижу! Так возьми с собой лупу!» Франция вздохнула и, достав карманное зеркальце, стала усердно изучать свое лицо. Бу покосился на Веронику и улыбнулся. Она, немного осмелев, прохладно улыбнулась ему в ответ. «Можно ли в таком виде появляться на людях?» На танцплощадке «Нюлит» с вечером танцы играет оркестр Рольфа Эйгена. Я бы очень хотела пойти. А вы что скажете?» Франси выпятила нижнюю губу. «Но ты ведь можешь пойти так же, как сейчас, с платком на глазу», — предложил Бу. «Да, почему бы и нет?» Франси радостно захихикала. «Оркестр начнет играть в восемь. Если мы придем на час раньше, мы точно попадем. Сегодня там будет полно народу». «Откуда ты знаешь?» — не без злости спрашивает Вероника. «Но я же общаюсь с людьми, тебе ли не знать? Почти всё, что происходит в этой деревне, мне известно». Захлопнув карманное зеркальце, она проводит рукой по волосам цвета платины. «Мне нечего надеть», — отозвалась Вероника, слишком резким движением сорвав одуванчик. «Можешь выбрать из моих». «У меня есть несколько старых платьев, которые мне все равно велики». Франсис держал зевок. «Например, тебе подошло бы голубое. Этот оттенок идет тем, у кого бледный цвет лица». Вероника сглотнула. «Раньше они постоянно вместе читали в женских журналах советы стилиста и комментирование цветовой гаммы. Естественно, Франсис, чья внешность вписывалась в категорию «лето», подходили все самые популярные цвета — и розовый, и красный, и канареечный, и бирюзовый. А Веронике, принадлежавшей к менее гламурной категории «осень», была рекомендована более скучная гамма от горчичного до бежевого. Раньше она относилась к этому снисходительно спокойно. Теперь считала чистым абсурдом. Вдобавок она сомневалась, что влезет в старые платья Франции не только потому, что была более крепкого телосложения, но и из-за отсутствия у нее способности подолгу задерживать дыхание, которую Франсия оттачивала длительными тренировками. «В сарае всего два свободных велосипеда, но если Бу отвезет меня на багажнике, ты можешь взять второй». Слегка склонив голову на бок, Франсия щурится и смотрит на Веронику. «Только нам нужно придумать, что сделать с твоими волосами». С помощью пары шпилек и лака для волос смастерим тебе прическу. И еще у меня есть настоящий бюстгальтер, который я могу одолжить тебе. Он часто спасает положение. Слушай, Бу, а ты будешь ужасно стильно выглядеть в твидовом костюме. Она толкнула его в бок. Кстати, ты случайно не куришь трубку? Нет. Жаль, тебе бы очень пошла. Такая тонкая, элегантная. «Тебе придется принять нас такими, как есть», — холодно замечает Вероника. «Если, конечно, хочешь, чтобы мы пошли с тобой на танцы». Разозлившись, она встает на ноги. «Опля! Ты что, не с той ноги встала?» Франси с удивлением поднимает брови, или, по крайней мере, одну, поскольку вторая по-прежнему прячется под красным платком. Платье, которое Вероника смогла одолжить у Франси, Было неправильно сшито и теснило в груди. Надела она его с грехом пополам. Чтобы наряд не треснул за вечер по швам, приходилось дышать глубоко, одной грудью, а не животом. Правда, широкий сатиновый пояс, повязанный вокруг талии, помогал в этом. Волосы сурово заплели в обработанный лаком узел, который Франция называла французской булочкой. На веках красовались два толстых штриха подводки для глаз, а на губах — помада, оттенок из кадров цветного телевидения, по словам Франси, последний писк американской моды. Хотя сама Вероника назвала бы его просто красным. Десятки велосипедов, мотоциклов и мопедов с разодетыми девушками в колясках уже обогнали их, промчавшись мимо на высокой скорости по сельской дороге. Вероника поспевала как могла, несмотря на слабо накачанное переднее колесо. Хорошо еще, что пришила к платью подмышники, немного жестковато, но помогает от пота. Перед ней, на багажнике Убу, восседала Франси в узких брюках-дудочках из черного трикотажа и рубашке из белого поплина со стоячим воротничком-бабочкой. По словам франции единственное, что отличало ее в тот вечер от Мэрилин Монро, это окружение. На танцплощадке «Нью Литц» Мэрилин Монро, естественно, никогда не бывала. На обочинах дороги луговой клевер и дягель выросли в метр высотой. Всю дорогу из парка доносился запах сосисок. Педали немного заедали, и цепь всё время норовила слететь, но Вероника упорно катила вперёд, терпеливо поправляя платье. Танцплощадка «Нью представляла собой восьмигранный павильон – который назвали Южным морем. Стены были украшены яркими рисунками пальм, ракушек и гавайских танцовщиц. Рядом с Южным морем располагалась открытая танцплощадка попроще и еще киоск, где продавали кофе, печенье домашние выпечки, сосиски и лотерейные билеты. Несмотря на отсутствие торговли крепкими напитками, алкоголь им разило из-за каждого куста. Принесённые с собой фляжки и бутылки охотно передавали по кругу. Туфли жали в пальцах, потому что их тоже пришлось одолжить у Франси, хотя она носила обувь на размер меньше Вероники. Красота требовала жертв. Если бы не Бу, она вообще осталась бы дома, читала бы книжку в общей гостиной или играла в карты с какой-нибудь тётушкой из постояльцев, но теперь ей приходилось терпеть неудобства. Они встали у самого забора, ограждавшего территорию танцплощадки. С левой стороны от входа собирались девушки, а с правой толпились молодые люди, которые, как казалось, все были поглощены важными разговорами, пока девушки ждали, перешептывались и бросали взгляды на мальчиков. Выудив из сумочки маленькую карманную фляжку, Франсия сделала глоток и передала ее Бу. Вероника наблюдала, как напрягаются сухожилия на его шее, пока он пьет. Подмигивая, Бу передал фляжку Веронике, и она тоже отпила, не веря тому, что происходит. Это был джин, почти неразбавленный. Франси гарантированно стащила его в баре пансионата. «Золушке нельзя много пить, а то она завтра не сможет выполнять свои обязанности». Франси отобрала у нее фляжку, Заткнула пробкой и убрала обратно в сумочку. «Пойдем лучше потанцуем. Ты купил билеты?» Она потянула бузу рукав, и они исчезли на танцплощадке под звуки кларнета. Вероника осталась стоять, не зная, куда деть руки. Сделав вид, что, налив платье, село пятно, она сосредоточенно оттирала его. Танцевать ей не хотелось, танцы не были ее коньком и в то же время она до смерти боялась, что её не пригласят. Ей казалось, будто другие девушки бросают в её сторону презрительные взгляды и тихомолку смеются над ней. Все они держались непринуждённо, но выглядели грубовато в своих косыночках и облегающих джемперах. В воздухе пахло духами и потом. Конечно, Веронике иногда по выходным случалось ходить на танцы с одноклассниками, в основном для вида но даже ее коренастая подружка по прозвищу «Прицепчик», доходившая всем до груди, не стеснялась, так как Вероника проворно прокладывала себе дорогу сквозь толпу с сумочкой, украшенной стальными деталями. Многие подружки жили дома в тесноте, и им нравилось выходить в свет, чтобы подвигаться. «Прицепчик» жила в двухкомнатной квартире с родителями и тремя сестрами — Но на танцах она занимала максимально много места и, пользуясь случаем, раскрепощенно выплескивала свою энергию. Вероника видела, как на танцполе Франси смеялась и что-то нашептывала Бу на ухо. От ревности внутри все переворачивалось. В тот момент ей даже захотелось вновь отхлебнуть из фляжки. Или взять велосипед и вернуться домой. Но это выглядело бы слишком странно. Зачем она вообще поехала с ними? Почему бы студенту-скульптору, как и всем другим парням, не поддаться чарам Франции? Из чего вдруг Вероника внушила себе, что Бу предпочтет ее, колючую и долговязую? Она осталась стоять на месте, но перевела взгляд на другую пару. И все равно, даже краем глаза трудно было не заметить, что Бу хорошо танцует. Он двигался естественно, Не так, как многие неуклюжие мальчики, которые, полностью сосредоточившись на своих движениях, с трудом успевали посмотреть на партнершу. Слегка перебравший молодой человек подошел к ней нетвердой поступью. — Ты тоже никого еще себе не нашла? — начал он, при этом его затуманенный взгляд выражал муку. — Потанцевать не хочешь? — Спасибо, я жду своего партнера, — прохладно ответила Вероника, слегка кивнув. На самом деле, ей бы хотелось, чтобы он остался стоять рядом, спасая ее от одиночества, но он тут же ретировался и поковылял дальше, будто ожидал получить отворот поворот. Со стороны тира доносились звуки выстрелов и радостный гомон. Из колонок со сцены вместе с музыкой раздавался скрежет. На танцплощадке было проведено электричество, и приглашали сюда не только местных музыкантов. В то лето здесь даже гастролировала достаточно известная звезда современного джаза, хотя программа вечера в основном включала фокстрот, буги и свинг. Название музыкальных коллективов, гастролировавших тем летом, можно было прочитать на афишах, развешанных у входа и стойки с лотерейными билетами. Капелла Хендрианда, Трио Улина, свинг-трио Рокси, Раглерс, свинг-банда Люббе, Гавайский оркестр Палемона. Танец, наконец, закончился, и Франси с Бу, не торопясь, вернулись. «Ты что, так и не потанцевала?» Франси смахнула прядь волос со вспотевшего лба. Вероника отрицательно покачала головой. «Когда тебя приглашают, нужно соглашаться, разве не понятно? Иначе не будет тебе веселья. Не можешь же ты все время стоять без дела. Буссы, иди потанцуй с ней». Бу взглянул на Веронику, протянул руку и проводил на танцпол. Оркестр еще продолжал разогреваться и настраивать инструменты. Потом заиграл медленный танец. Когда он прижал ее к своему телу, уже разогретому танцам, она почувствовала, как звуки оркестра затихли и воцарилась тишина, окружавшая только их двоих. Вокруг не осталось ничего, кроме его руки, обхватившей ее талию, груди которые звучали удары его сердца и ощущение от танцевавшего вплотную к ней члена. Не удержавшись в этой тишине, Вероника начала проваливаться в бездну. В недрах ее души произошло тихое, заметное лишь ей одной землетрясение. Домой они отправились в районе часа ночи. Объединенные джинном и алкоголем, которым ее угощали, Франси, пошатываясь, балагурила у Бу на багажнике. Вероника возвращалась со стертыми в кровь ногами и тяжело бьющимся сердцем. Всю дорогу она вспоминала, как прислонялась лицом к шее Бу во время танца и сладковатый запах его кожи. Он держал ее в крепких объятиях, с силой прижимаясь к ней. Когда затихли последние аккорды, Бу поцеловал ее в щеку, долго не отнимая губ. Но сейчас все позади. Вероника лежит в постели, устремив взгляд в потолок. На потолке заметно пятно, темно-желтое, как от мочи. Иногда ей кажется, что оно меняет форму, словно амеба. Но, скорее всего, это ей чудится. А если закрыть один глаз, пятно становится похоже на родинку на шее Бу. Вздохнув, Вероника высунула ноющие ноги из-под одеяла. На каждой пятке уже вздулась по крупной мозоли. Франси потребовала, чтобы Бу проводил ее во флигель, но Вероника задержалась на лестнице, пока не услышала в холле его возвращающиеся шаги. Только после этого она тихонько пробралась в свою комнату. Вероника переворачивается на другой бок. Откуда-то до нее доносятся жужжание пчел, — В отдельных местах звук слышится сильнее. Как раз здесь, у стены, жужжание звучит отчетливее, особенно по ночам. Неужели пчелам каким-то образом удалось найти отверстие и заползти под обои? Или, может быть, они поселились за панелью фасада дома? Она заглядывала в чердачное окно, но никого там не заметила. Иногда ей начинает казаться, что источник звука таится в ее голове. Через тюльвы занавески светит полная луна. Тяжёлая, жёлтая луна, которая больше всего напоминает поставленное сигны дрожжевое тесто. Французская булочка. Вероника расплела этот дурацкий узел на то, чтобы вытащить все шпильки, ушла целая вечность. Сейчас они лежат бесполезной кучей на прикроватной тумбочке, как игра в бирюльки. Вырядилась понапрасну. Ей было хорошо знакомо это выражение. Периодически оно всплывало в разговорах тётушек, отдыхающих в пансионате. Как кто-нибудь вырядился, напрасно приложив усилия. Теперь ей ясно, что имелось в виду. В груди пульсирует непрекаянность. В конце концов она включает ночник и, подойдя к окну, отворяет его. Ни в одном флигеле свет не горит даже в маленькой коморке сигны, хотя она обычно засыпает при включённом свете. Почему-то от этого Веронике становится ещё более одиноко. «Самые одинокие — те, кто страдает бессонницей», — подумала она и тут же встревожилась от таких мрачных мыслей, словно они ей предначертаны. А ей ведь так хотелось быть лёгкой и жизнерадостной оптимисткой. Никакого уныния. Кому нужна унылая девица? Вероника взглянула вверх, на окно Бу, и ей показалось, будто оно тоже открыто. А вдруг и он не может заснуть? О чем он думает? Чем занимается? А что, если бы она рискнула подняться и постучаться к нему? Прямо сейчас? Прошмыгнуть в одной ночной сорочке? Но нет, так не делают. Так поступают только плохие девочки, у которых нет будущего. Вот ведь дилемма. Как достичь исполнения желаний и не прослыть при этом дурной девчонкой? Как успешно балансировать на тонкой грани между добродетелью и тоской? До какой степени можно сдерживать себя, чтобы вписаться в рамки, оставаясь при этом самой собой, чтобы тебя заметили? Франси строго инструктировала ее, что настоящий художник должен ставить свою страсть к искусству выше всех остальных страстей. Она услышала это от одной актрисы в Копенгагене. Иначе ничего не выйдет. А может, и так ничего бы не вышло. Вероника подумала об отце, о его скрипке и написанных им картинах. Он много писал в молодости, пока не столкнулся с серьезными проблемами. Вероника чувствовала, что тревогу и неприкаянность унаследовала именно от него. Знала без лишних объяснений. Слышно, как у окна порхает ночная бабочка. Тихий, глухой звук. К краю занавески прилип шарик чертополоха. Этим летом чертополох цвел очень бурно, а из-за засухи его корзинки стали совершенно сухими. Они цеплялись ко всему подряд, кружили в воздухе словно маленькие летающие тарелки в поисках подходящего места для своих семян. Все вокруг стремились найти себе пару и зажить своим домом. Это ведь зов природы. Если бы только она могла пойти наверх и что-нибудь попросить. Хотя что именно? Может быть, взять у него книгу почитать? Или одолжить спички? Сослаться на то, что не может заснуть? Подойдя к двери, Вероника открывает ее. В коридоре стоит тишина. В соседней комнате живёт юрист из регионального управления в Лонде, чуть дальше — госпожа Дункер с племянницами, а за ней — госпожа Сёдергрен. Даже в её комнате — тихо. Может быть, этой ночью ей всё-таки удалось уснуть? Вероника осторожно крадётся мимо дверей. На верхний этаж ведёт узкая лестница без перил, обои здесь сдулись от многолетней зимней сырости, но исправить этот изъян никто не потрудился. Комната, которую занимал Бу, была самой маленькой в пансионате и раньше использовалась как служебное жилье, но в последнее время в основном пустовало. Тесное помещение без водопровода. Однако ее мать сочла, что оно вполне сгодится для студента, изучающего искусство. Администрация Валанда всё равно не хотела платить полную стоимость за его проживание. Вероника помогла довести комнату до ума, поставив здесь раскладушку и секретер. Оплата не включала уборку, поэтому с тех пор, как он заселился в эту комнату, Вероника не заходила. Пробковый коврик поскрипывает под ногами, когда девушка плавно шаг за шагом поднимается по лестнице. Ночная сорочка щекочет бёдра. Волоски на руках встали дыбом, то ли от страха, то ли от напряжения, непонятно. В носу свербит от запаха нафталина. Соседнюю с комнатой Бу гардеробную использовали для хранения зимних пальто и шерстяных вещей. Некоторые из них принадлежали еще ее отцу. Подойдя на цыпочках к двери Бу, Вероника осторожно прикладывает ухо и прислушивается. Изнутри доносятся какие-то звуки. Шаги? «То есть он тоже не спит?» Внезапно ей почудилось, что он стоит по другую сторону двери. «Знает ли он, что Вероника здесь?» «Может, услышал, как она поднимается по лестнице?» Вероника где-то читала, что молчание бывает выразительнее слов, если молчат двое, которых объединяет тесная духовная связь. «Тогда в тишине?» мысли могут незаметно передаваться другому и возвращаться обратно, будто по телефонным проводам. Когда провода натянуты и мысли напряжены, подобное молчание может оказаться эффективнее слов. Мысли становятся гибкими и подвижными, словно канатоходцы. Такое проворство недоступно словам. Дрожь проходит по всему телу до корней волос. Казалось бы, Так просто сжать руку в кулак и постучать в дверь. Всего одно движение. Сердце отчаянно бьется. Веронике даже кажется, что она видит, как от его ударов вздымается грудь под ночной рубашкой. Во рту пересохло. Она сглатывает, но никак не может заставить себя постучать. Так и стоит, не в состоянии пошевелиться. прошла минута а может быть, две или три. В конце концов, когда Вероника вновь обрела способность двигаться, она тихо-тихо спустилась по лестнице и проскользнула обратно в свою комнату.